Глава 9. Грустная история дяди Колиной куртки. Как мы поужинали. Легенда о спирте. В Южно-Сахалинске папа купил себе черные кеды. Мы, правда, уговаривали его купить лучше полуботинки, потому как на другой день папе предстояло читать здесь лекцию о современном состоянии физики, и нам казалось, что в кедах он будет выглядеть легкомысленно. Но папа все-таки сделал по-своему. Полуботинки, сказал он, ему в дальнейшем не понадобятся, а черные кеды, если к ним специально не присматриваться, вполне могут зайти за приличную обувь, каковой они на самом деле и являются, по его глубокому убеждению. Мой папа вообще предпочитает демократическую одежду. Он любит носить разные свитера, курточки, распашонки, а когда по торжественным случаям ему приходится надеть костюм, папа говорит, что чувствует себя в нем как водолаз в скафандре. Этим папа походит на Паганеля, который принципиально не признает костюмов. Паганель даже на защиту собственной докторской диссертации заявился в заштопанной на локтях шерстяной кофте, после чего один известный академик сказал ему, «Но, батенька, без галстуков мне еще приходилось видать соискателей, но без пиджака вы первый». Дядя Коля говорит, что это все бзик, пижонство наоборот. Паганеля и папу не клевал еще жареный петух. Но однажды клюнет, и они побегут покупать смокинги. Лично дядю Колю этот петух клевал. Свою роскошную кожаную куртку дядя Коля приобрел несколько лет назад в Польше. Он посещал в ней лучшие рестораны Варшавы, Кракова, Вроцлава и не чувствовал никакой дискриминации. Везде его принимали как дорогого гостя, и в конце концов дядя Коля уверовал в неотразимую элегантность куртки. Странности начались на обратном пути в Москве. В ресторанах к дяде Колиному столику подходил администратор, ставил табличку «Для делегации» и холодно рекомендовал пересесть поближе к двери. У подъезда гостиницы «Россия» его хватали за рукав командировочные и жалобно умоляли на шеф!». А когда сам дядя Коля ехал в такси, водители называли его «братка», откровенничали про «колым», и не давали сдачи с рубля, если даже на счетчике было всего 30 копеек. Но самое ужасное случилось с ним дома, в родном провинциальном городе. Как-то дядя Коля разогнался в одно кафе пообедать. Швейцар, растопырив руки, загородил ему дорогу и потребовал «А ну, снимай куртку!». В первый момент дядя Коля решил, что кафе захватила шайка переодетых грабителей. Он принял боксерскую стойку и оглянулся, ища чьей-нибудь помощи. И помощь пришла. Она подоспела в лице усатой женщины-администратора, но не к дяде Коле, а к Швейцару. Вдвоем эти люди стали требовать, чтобы дядя Коля снял недостаточно аристократическую для ихнего кафе одежду. Тогда дядя Коля вспылил. В таком вот виде, высокомерно сказал он, его пускали в европейские рестораны, которые, конечно же, не чита этой паршивой забегаловки. И вообще, пусть ему покажут постановление горы с где было бы записано, что в импортных 80-рублевых куртках из чистого хрома нельзя посещать второразрядное кафе. «Будет тебе сейчас постановление, интеллигент собачий», сказал кровно оскорбленный швейцар, схватил дядю Колю за шиворот и пинком вышел на улицу. После этого рассказа мы все приуныли. Мы как раз собирались идти ужинать в ресторан при гостинице Сахалин и рассчитывали именно дядю Колю поставить впереди, как приличнее всех одетого. Но дядя Коля даже слушать не захотел. «Хватит с него того, держи морды», – сказал он, – сбросил куртку и остался в зеленом свитере. Тогда мы поставили впереди Паганеля, надеясь, что благодаря темным очкам, бороде и рубашке с погончиками его признают за иностранца. За Паганелем шел папа в золотых профессорских очках и парадных кедах, которые, если не присматриваться к ним внимательно, вполне могли сойти за ботинки. За ним я, а позади всех дядя Коля. Мы уговорили его не оставлять в номере хотя бы трубку. Самую большую опасность представляли, по общему мнению, кеды. Поэтому Паганель, заметив два свободных места, подтолкнул к ним нас с папой. «Быстро, быстро!» – прошептал он. «Ноги под стол!» Но враг не дремал. Немедленно к столику подошла дама в коричневом костюме и, каменно глядя поверх наших голов, заявила. «Вас я обслуживать не велю. Вы в кедах». «Ну и что же?» — невинно спросил Паганель. «Ведь они не ставят их на скатерть». «Не острите!» — оборвала его дама таким тоном, словно говорила «не хулиганьте». Остряк нашелся. Она рассерженно метнула взглядом и остановила его на мне. «Ах, они еще и с девочкой!» — пропела дама, подрагивающим от возмущения голосом. «Что значит с девочкой?» — запетушился дядя Коля. «В каком смысле с девочкой? Это не девочка, это дочка нашего товарища!» Дама и слушать не хотела. «Как вы могли привести девочку в такое неприличное место?» — ужаснулась она. «Сейчас же освободите столик!» «Пришлось освободить?» «Так», — стиснул трубку дядя Коля. Он явно закипал. «Чудесно! Кругом надираются, извиняюсь, в стельку, граждане в штиблетах и белых манишках, а мы вынуждены топтаться посреди зала, как деклассированные элементы, как бродяги! Нет, сейчас я разнесу это поганое заведение в мелкие щепки!» «Спокойно, не стоит нервничать», — удержал его Паганель. «Вспомни о Швейцаре. Сейчас что-нибудь придумаем. Молодой человек», — затормозил он пролетавшего мимо рыжего официанта. «На минуточку». Молодой человек остановился так резко, что фужеры на его подносе опасно заскользили к краю, но Рыжий сделал едва заметное движение, и фужеры покорно вернулись на середину. «Послушайте», — взял его за рукав Паганель, — «вот эти двое, видите?» Он повел бровью в сторону папы и дяди Коли. «Один писатель, другой профессор, ядерщик». Э -э -э -э -э Официант вскинул одно ухо. «Ну, и я тоже», — понизил голос Паганель. Тут он смешался, не зная, видимо, как представить себя, поднял для чего-то палец и шепотом закончил. — Но совсем из другой области. — Из другой. — Соображаете? Официант метнул быстрый взгляд на дяди Толины темные очки и судорожно проглотил слюну. — Усек, — хрипло сказал он. — Сейчас. Через минуту молодой человек вернулся в сопровождении дамы в черном костюме. Эта дама была явно поважнее первой, но и она, увидев нас, растерялась. «Что же мне с вами делать, товарищи?» — говорила она, прижимая к груди руки. «Что же делать?» Рыжий таращил нахальные глаза из-за спины дамы в черном. Он свое дело сделал, объяснил ей, какие мы важные персоны. «Может быть, подать ужин в номер?» — подсказал папа. «Правильно, в номер!» — обрадовалась начальница. «Дуся!» «Распорядитесь подать им ужин наверх». «В номер!» – застонала дама в коричневом. «В номер им подавай, глядите, какие!» «Подашь в номер!» – раздельно сказала дама в черном. «Я прослежу!» Папа, злорадно улыбаясь, начал диктовать заказ. Он старательно перечислил все меню от салата из морской капусты до кофе гляссе. Дама в коричневом записывала. На лице ее полыхали багровые пятна. «И, наконец!» — сказал папа. «Ну уж водку-то я вам туда не подам!» — взорвалась дама. «А мы ее и не пьем вот так вот!» — быстро сказал папа. «Нам бутылочку сухого вина!» «Им бутылочку вина!» — оскорбленно закричала дама в коричневом. «Бутылочку им! Посмотрите на них!» «Не здесь, в зале, не там, в номере». Мы не вызывали у нее доверия. Пришлось папе ограничиться двумя бутылками пива. «Да, это не Рио-де-Жанейро», — покачал головой папа, когда мы вернулись в номер. «В Рио-де-Жанейро мне приходилось видеть, как знатные дамы приходили в самый аристократический ресторан босиком». «Идея», — сказал дядя Коля. «Поступлю и я, как те знатные дамы». «Мы все последовали примеру дяди Коли». Разулись, с наслаждением вытянули ноги и смотрели, как рыжий официант сгружает с тележки наш королевский ужин. Рыжий был страшно доволен. Наверное, впервые в жизни ему приходилось заниматься таким обслуживанием. Это походило на действие из какого-нибудь заграничного фильма, и рыжий тоже оказался героем его. Вдобавок дядя Коля попросил: "Сеньор, будьте любезны, открывашечку для пива". «Открывашечек нет», — сказал Рыжий. «Растаскиваю, знаете. Но я думаю, вы не из тех людей, которые могут растеряться в подобной обстановке». «А вот это верно», — согласился дядя Коля и тут же открыл бутылку о батарею. На другой день все были заняты делом. Паганель читал где-то лекцию от общества знания. У папы лекция сорвалась, он посмотрел на свои ненужные теперь выходные кеды, вздохнул и спрятал их в рюкзак до следующего раза. Дядю Колю уговорили выступить в местном гарнизоне перед военнослужащими, а потом он встретился со своими сахалинскими коллегами. Вернулся поэтому дядя Коля только к вечеру веселеньким и с порога объявил, что друзья назначили его губернатором залива терпения. Папа, свободный от лекций, весь день хлопотал о билетах на туркмению, которая должна была подойти через сутки, и занимался покупками. На столе среди разных свертков и пакетов возвышались три бутылки спирта. Дядя Коля, увидев спирт, отнесся к нему весьма одобрительно. Он сказал, что одну бутылку надо выпить немедленно, а две другие можно оставить на потом. Папа ответил, что спирт этот неприкосновенен, он куплен для обмена. Еще в бухте Посьета наши соседи-москвичи рассказывали, что на Шекотане за бутылку спирта дают 20 баночек консервированных крабов. «Не желаешь крабов? Бери красную икру, 15 баночек». Значит, за три бутылки папа мог получить 60 банок крабов, либо 45 икры. И то, и другое его вполне устраивало. «Наивные люди», – презрительно сказал дядя Коля. «Дилетанты! Ну вы же попались на удочку!» «Существует, – объяснил он, – легенда о всемогуществе спирта на Крайнем Севере и Дальнем Востоке». Когда дядя Коля путешествовал по Аби, один его попутчик вот так же мечтал раздобыть несколько песцовых шкурок. То есть не сам он мечтал, а жена ему наказала без шкурок домой не возвращаться. Кто-то посоветовал этому несчастному запастись спиртом, взять его побольше в качестве самой надежной валюты. Попутчик набил бутылками рюкзак и, как последний идиот, таскал его везде за собой, закрывал собственным телом, чтобы на рюкзак, упаси бог, не уронили что-нибудь тяжелое, караулил по ночам отзарившихся на дармовую выпивку бичей. Однако чем дальше на север они плыли, тем спирту в магазинах становилось все больше. В крайней точке путешествия, далеко за полярным кругом, на мысе Каменном, спирт вообще лежал штабелями. Отчаявшийся попутчик три дня выпаивал свои запасы знакомым метеорологам, но сумел облегчить рюкзак только на одну треть. Весь остальной спирт ему пришлось везти обратно, кружным путем, через Амдерму, Архангельск и Москву. Дома он настоял спирт на лимонных корочках и пил его каждый день в течение полугода. Попутчик этот плохо кончил, сделался алкоголиком и угодил в психиатрическую лечебницу. Папа посмеивается. Кроме спирта, у него еще хранится бутылка старого шотландского виски. Он везет ее из дому. Дядя Коля считает, что и виски надо тоже выпить. Папа не соглашается. «За кондиционный товар!» — говорит он. «Только кондиционный товар!»